Запретный плод. Все о банальном сексе. Анальным сексом наслаждаются миллионы женщин, и миллионы отказываются от него, считая такую практику грязной и постыдной. Сколько споров вокруг темы анального секса! Одни считают, что это вредно, другие, что больно и неприятно, третьи, что аморально. А четвертые опровергают все эти мнения, утверждая, что анальный секс приносит наслаждение, а между любящими друг друга партнерами не может быть ничего запретного. На самом деле те женщины, которые не пробовали заниматься анальным сексом, просто боятся этого. Они опасаются боли, каких-то неприятных последствий, осуждения со стороны партнера. А те представительницы прекрасной половины человечества, которые практиковали анальный секс и говорят, что это больно и неприятно, просто напросто являются жертвами негативного опыта. Скорее всего, они сами или их партнеры вели себя во время анального секса неправильно, что и привело к неприятному результату. Многие женщины отказываются от анального секса, выслушав мнение сексуально неграмотных подруг. Они живут с мыслью, что подобная практика приносит только боль и вред здоровью. Возможно, кто-то из зараженных неверной информацией соглашается на анальный секс, однако из-за вируса негативной установки они сжимают свое тело и вместо наслаждения получают ту боль, А которые думали, а как относитесь к канальному сексу вы? Хотите попробовать запретный плод? Если да, то прислушайтесь к нашим советам, которые помогут вам радоваться столь необычной сексуальной практике, получать от нее наслаждение.